Следуя за химиком, я все никак не мог нормально пристроить на плечо ружье. Перехвачу ремень, приклад по ноге саданет, перевешу стволом вниз, тоже цепляются. Пробовал класть на плечо, рука занята, постоянно напряжена и устает быстро. Ремень перекинь через голову, посоветовал курортник. Я так и сделал, стало легче, но оружие за спиной мешал рюкзак, а ремень резал шею. Зато руки свободны. С ружьем я управлюсь не так ловко, как остальные, если стрелять придется. Я начал понимать, что не все так просто, как в книгах и кино показывают, что умение нужно не только для того, чтобы обращаться с оружием, но даже чтобы правильно его носить. Химик иногда оглядывался, стараясь подобрать нужный темп и не отрываться от группы. Он прихрамывал. Ногу себе не перебинтовывал, не лечил на стоянке. Дедом занимался. Пригрышный курортник, поддерживая лесника, сопели у меня за спиной. Каково это? Тащить раненого человека. не с рюкзаком и ружьем тяжело, а им? Мужская работа, есть чему поучиться. Терпению хотя бы. Когда все закончится, когда выберусь из зоны, буду поступать в институт. Пойду по стопам Григоровича, погружусь головой в науку, в исследование зоны, вернусь... И тогда по-настоящему смогу отблагодарить Лабуса. Приигрышник, химика. Пусть он со странностями, но он сталкер. Настоящий мужик, спец по аномалиям, одиночка. Курортник. Я мало что понял из его рассказа про Давыдова, но видел, горько ему. Душа болит за погибших товарищей, казнит себя. Потому он такой злой. А леснику обязательно надо рассказать про его болезни. Может успеет вылечиться. Я сбился с шага. Вдруг сообразив какие человеческие мысли крутятся сейчас в моей голове. Незаметно для других подтрогал грудь, живот. Стянутый суровой нитью извилистый разрез никуда не делся. И тот, кто проник в меня, этот странный обитатель зоны, до сих пор во мне. Хотя сейчас я не ощущаю его влияния на свою психику. Может сумел перебороть, подавить это влияние. Или он просто затаился на время, осваиваясь в новом психическом пространстве? Слева тянулись развалины усадьбы, стены в копоте, проломленные или прогоревшие крыши. Видимо, здесь не раз бушевал пожар, сталкеры что ли баловались или что-то другое. Да чё я гадаю, какая мне разница? Химик стал углубляться в лес, вой собак слабел, наверное, стая заняла новую территорию, добила второго псевдогиганта и теперь пирует. Солнце достигло зенита, воздух бодрил, дышалось легко и свободно, щеки горели на морозце, на них выступил румянец. Химик остановился и бросил через плечо. «Надо посмотреть, что у дороги!» «Давай!» — разрешил курортник. Я призывно посмотрел на командира, и он добавил. «Лаборанта возьми!» «Ну идем, лаборант! Рюкзак только оставь!» Я избавился от ноши перехватил ружье за цевье пригнулся и побежал за сталкером. Догнав, пристроился за спиной. Мы шли минут пять, когда между деревьями впереди показался просвет. хивик вдруг встал как вкопанный, потом развернулся ко мне. «Надо поговорить!» Я кивнул. В принципе, я увязался за ним с той же целью. Сталкер молча ждал, пока я начну, а я не знал с чего... «Долго в гляделки будем играть», — он присел на курточке у куста. «Я тоже сел, поставил ружье между колен», — химик произнес. «Я не сказал тебе спасибо за яму и вивисектора. Сдох бы я там точно». «Да, ладно». «Но что-то не так, я вижу. Ты какой-то странный стал», — химик прищурился. «В артефактов сечешь. В яме так, когда сидел дурак дураком». «И когда шли к усадьбе, я видел, как ты подмечаешь, что и где висит». Чувствуешь, да? И леснику помог у ограды. Когда он столько успел заметить, пока остальные ушами хлопали, даже курортник. С винтовкой ведь возился, заело у него там патрон. Потом лесником был занят. И потом, еще раз, я не сказал спасибо, севдогиганта не засек. Тогда ты меня во второй раз спас, неожиданно добавил химик. С формальностями разобрались, теперь давай на чистоту. Он привстал, поглядел в просвет между деревьями, вслушиваясь. Я вытянул шею, вроде тихо. Сталкер снова сел. «Что с тобой сделал Виви Сектор?» Я ответил почти сразу. «Не знаю». Химик, похоже, уловил мое короткое замешательство, но не стал давить, лишь спросил. «Что помнишь?» Рожу противную, мерзкую. Я сморщился Как лежу на твердом, ни слова сказать не могу, не пошевелиться. Я замолчал, по спине вновь побежал холодок, как тогда. Будто я снова увидел узкое серое лицо в разрезах склонившееся надо мной. И это все? Вроде да. Ладно, он выпрямился. Идем дальше дорогу смотреть. Обогнув кусты, мы вышли к ложбине и забрались в молодой ельник. На пологом холме стояли останки церквушки. Даже с большого расстояния видно было дыру в куполе. Креста на вершине нет, зато под куполом в проеме висит колокол. Химик посмотрел в сторону опушки. Между деревьями светлела просека, где раньше был проселок, теперь поросший высокими кустами. Было тихо. «Дуй за остальными, я здесь подожду. Скажи курортнику, что чисто на дороге. Церковь не изменилась, все как было». Я молча развернулся и побежал в лес. На душе стало как-то лучше после разговора со сталкером, хотя видно, что Химик не такой простой, как Лабус с Никитой. Я опять подумал... Он ближе к курортнику нравом, но только у воен стало больше развито чувство ответственности за других. А химик – себе на уме. Но при этом он не предатель и не трус. Не дрянь. Человек, просто даже если сталкер, помогает кому-то, то обдуманно и учитывая свою выгоду. Откуда такие мысли? Это я их думаю или мозговой слидень в моей голове? Что это обычное рассуждение или подобие телепатии? Глубокое проникновение в характер другого человека? Да нет, какая телепатия? Что за ерунда? Но ведь видел я человеческие ауры. Видел! Смешанные чувства и протеревы... противоречивые мысли разрывали меня на части. Нужно спешить. Нужно на янтарь, скорее. Курортник сказал, что связи с лагерем нет больше двух суток. Что же там произошло? До янтаря теперь недалеко, там ключ ко всему, к моему прошлому всем этим ко всем этим диким событиям скорее скоро все выяснится меня встретил курортник я передал что сказал химик и воен стал кивнулвед лабус приигрышня подъем лесник выглядел лучше на щеках проступил румянец взгляд стал живой хотя без поддержки дед идти все равно пока не мог когда я вывел компанию к химику курортник с приигрышней усадили старика под елкой Командир приказал оставаться на месте и отправился с химиком на разведку вдоль опушки. Лабус занялся лесником, прощупал пульс, оттянул веки. Старик заворчал, и Костя отметил, что брюжание верный знак, дело к поправке. Никита попросил у него бинокль и долго разглядывал церковь на холме. Лабус рассказал пошлый анекдот про Семецкого и Химеру. Мне он не показался особо смешным, но пригрышняц смеха чуть не выронил бинокль, а лесник укоризненно пробормотал. «О, ну нельзя же так. Плохо раненого человека смешить. Заплатки отскочат, он кровь не остановишь». Вернулись курортник и химик. Командир смерил всех суровым взглядом. Лабус пояснил, в чем причина веселья. Курортник скупо улыбнулся. «Так, шутки отставить. Химик, нога как?» «Хромаю». Сталкер нагнулся и помассировал колено. «Перебинтовывайся. Пятиминутный привал». Химик уселся на землю, стянул рюкзак. Лабус достал медблок и кинул сталкеру бинт. «Все, слушайте!» Курортник сделал паузу. «Проселок чистый, нехоженный. Есть вероятность, что опять столкнемся с псевдогигантами». «Лабус, что у тебя с патронами?» «Два короба и пять магазинов. Цинк россыпью». «Держи». Курортник вынул из-под два прозрачных снаряженных магазина. «Если опять ввяжемся, вся нагрузка на тебя. Химик!» Сталкер ответил, занимаясь повязкой. «Один полный. Есть еще три пустых и граната». Курортник скинул рюкзак, распаковав выудил из отделения несколько пачек с патронами и бросил на землю. «Приигрышня?» «Я». «Снаряди химику. И вот еще пара пачек на всякий случай». Никита взял упаковки. «А у тебя-то как с патронами?» — спросил его курортник. «Цинк в рюкзаке. А магазины я еще в беседке все забил». Жаль, для подствольника нет ничего, а так порядок. Химик отложил бинт, извлек из кармашков жилетки три пустых магазина и отдал приигрышни. «У тебя?» — обратился ко мне курортник. Занятый своими мыслями, я вопросительно уставился на него. За меня ответил лесник. 10 с согласованной картечью, красная гильза, патронтажа и 6 с пулями, черная оболочка». Ещё коробка на 50 с пулями в рюкзаке. Хорошо, плюс гранаты. Никита, дай химику пару наступательных, а мы с Лабусом скинемся эвками. Курортник снова полез в подсумок. лесник ты как? Лучше. Константин анекдот рассказал. Легше стало. Лабус важно покивал и сказал. Было как-то дело. Псевдоплотик контролёр нашли двустволку. Контролёр крутит в ручонках оружие. Приклад осмотрел, курки стал щупать. Псевдоплоть своими глазёнками выпученными. В стволы заглянул и как замурлычет. Контролёр дёрнулся. Двустволк как выстрелит. «Дымища!» Псевдоплоть и башку оторвало. Туша лежит на земле, к лишней дёргаются, тело судорога бьёт. Контролёр стоит, трёт уши. «Ну, свинья, тебе смешно, а мне знаешь, как уши заложило?» разговоры», — велел «Отставить разговоры», — велел курортник «Идем следующим порядком. Я веду. За мной Лабус, химика-пригоршня, помогая леснику Ты, курортник указал на меня оружие, замыкающий, пересып из пачки с десяток патронов в карманы и в свободные ячейки забей в патронташи. «Ага», — кивнул я. Лабус достал крупные белые таблетки и раздал всем по две штуки. «От радиации», — пояснил он, — «водой забивать не рекомендую. Меня, если запьют, мутит сильно». Я быстро проглотил таблетки, но горечь успела осесть на языке. Пожевав губами, сплюнул, химик в это время, окинув взглядом Никиту, сказал, «Приигрышня, значит, не слыхал раньше». «А я тебе слыхал». «Надеюсь, плохое?» Приигрышня нейтрально хмыкнула, а химик продолжал, «У меня хоть кликуха понятная, я с артефактами химичу, а ты-то почему приигрышня?» Никита выпрямился, потянулся. Расскажу, если доживем. Ну, надеюсь, доживем. Закончив с перевязкой ноги, химик тоже встал. И тут с холма долетел раскатистый звон колокола.